Рамкомф слышал выстрел, огляделся вокруг, потом взглянул на небо, утки скрылись за кронами деревьев. Мюнхаузен стремительно отбросил ружье, схватил со стола большое блюдо, засунул его в камин и стал ждать. Пастор, незаметно для других, осенил себя крестным знамением. Марта бросила тревожный взгляд на Томаса. Но в дымоходе послышался шум, и через мгновение на блюдо упала жареная утка. «Попал — Попал! — гордо произнес Мюнхаузен, предоставив возможность всем убедиться в его удачном выстреле. — Она хорошо поджарилась. Она, кажется, и соусом по дороге облилась. — ехидно заметил пастор. — Да, — удивился Менхаузен. как это мило с ее стороны. Итак, прошу за стол. — Нет, у меня что-то пропало аппетит, — быстро проговорил пастор. — К тому же я спешу. Прошу вас, еще раз изложите мне суть вашей просьбы. — Просьба проста. Мюнхаузен сделал знак музыкантам, и снова возникла наивно-шутливая тема, которая придала ему силы. «Я хочу обвенчаться с женщиной, которую люблю, с моей милой Мартой, самой красивой, самой чуткой, самой доверчивой. Господи, зачем я объясняю? Вы же ее видите!» Пастор сделал над собой усилие и постарался оставаться спокойным. «Но все-таки почему отказывается венчать ваш местный пастор? Он говорит, что я уже женат». «Женатый?» «Именно. И вот из-за этой ерунды он не хочет соединить нас с Мартой. Каково свинство, не правда ли?» Марта, взглянув на пастора, испуганно вмешалась. «Подожди, Карл». Она быстро приблизилась к пастору. Э, «Дело в том, что у барона была жена» но она ушла. — Она сбежала от меня два года назад, — подтвердил Мюнхаузен. По правде сказать, я бы тоже это сделал, — сказал пастор. — Поэтому я и женюсь не на вас, а на марте, — заметил Мюнхаузен. Пастор поклонился. — К сожалению, барон, я вам ничем не смогу помочь. — Почему? — При живой жене... Вы не можете жениться вторично. Вы говорите приживой, — задумался Менхаузен. Приживой, — подтвердил пастор. Вы предлагаете ее убить? Упаси бог, — испугался пастор, — сударыня. Вы более благоразумный человек. Объясните барону, что его просьба невыполнима. Нам казалось, что есть какой-то выход, — Марта с трудом сдерживала слезы. Карл уже подал прошение герцогу о разводе, но герцог не подпишет его, пока не получит на это согласие церкви. «Церковь противится разводам!» — невозмутимо отчеканил пастор. «Вы же разрешаете разводиться королям!» — крикнул Менхаузен. «В виде исключения, в особых случаях, когда это нужно, скажем, для продолжения рода». — Для продолжения рода нужно совсем другое. — Разрешите мне откланяться. Пастор решительно двинулся к выходу.